Замечайте хорошее. Люди стали хуже, чем раньше. Такое мнение может сложиться, если почитать газеты, посмотреть телевизор или послушать соседей. Плохое всегда бросается в глаза и больше запоминается. А мне встречается очень много замечательных людей. Вокруг столько достойных. Надо смотреть на мир с улыбкой, замечать хорошее, его много. Удивительно правильная мысль. Небольшой шаг для человека – большой шаг для человечества. Исправить человечество нельзя, исправить себя – просто. Пожалеть ребенка, провести через улицу старика, уступить место в трамвае, быть вежливым и обходительным и так далее, и тому подобное. Академик Лихачев думал, что самая большая цель в жизни это увеличивать добро в окружающем нас мире. Большая цель добра начинается с малого, с желания добра своим близким, но расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. Это как круги на воде, Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее. Сложное это дело — само определение добра. Добро есть то, что мы хотим для себя, а делаем для других подарить улыбку другому человеку, поддержать кого-то, радоваться чужой удаче и быть светлым по отношению к миру. Все знают о заповедях, о том, что их надо соблюдать, но есть и основные добродетели не гневаться, никого не осуждать, всем сердцем прощать. Если благодаря вам жизнь окружающих станет хоть немного лучше и светлее, это и будет добро. Задача каждого человека – прожить свое простое, будничное сегодня так, чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости. У доброго человека другие радости. Он счастлив не от обладания машиной или дачей, А от того, что творит добро.